Глава 6. Серьезность мужчин подкупала меня с раннего детства. Мать воспитывала меня, а о своем отце я знала лишь то, что он был безответственной личностью. Раздолбаем, который исчез из маминой жизни, как только стало понятно, что она беременна. Говорят, что примерные девушки частенько увлекаются хулиганами. Но то ли я не была по-настоящему примерной, а прикидывалась таковой ради мамы, то ли хулиганы мне попадались не те. Я искала надежного человека и не разменивалась на мелкие интрижки. Антон очаровал меня безупречным внешним видом и чистой грамотной речью. Никаких слов паразитов, плевков и жвачки. Все, что отвращало меня в сокурсниках, моему мужу было не свойственно изначально. Он, казалось, родился в белой рубашке с дипломатом в руке. Кто же знал, что за внешней красотой и воспитанностью скрывается душа предателя? Муж ничем не выдавал измены. Он вел себя, как всегда, и смотрел мне в глаза. Разве что в постель мы все чаще стали ложиться, чтобы банально поспать. Но разве после трех лет брака это не норма? Страсть рано или поздно утихает. Об этом твердили все умные статьи в журнал. Катерина, задумчиво произнес граф в наступившей тишине. «Ты хочешь есть? Время ужина». «Я хочу домой», вздохнула я и аккуратно встала на ноги. После сеанса магического массажа и волшебной мази боль из конечности ушла, но наступать на всю стопу я опасалась, поэтому лишь коснулась пола пальцами. Пол кабинета был сложен из добротных досок и начищен до блеска. Как-нибудь допрыгаю до выхода. Я напялила на здоровую ногу уцелевшую туфлю и двинулась в путь. «Ты куда?» У Грега, как я про себя окрестила графа, был удивительно приятный голос. Негромкий, но проникающий в самое сердце. Я сделала еще пару прыжков. Мне нужно найти выход ваше сиятельство. Извините, но другой мир я не соглашалась. Что ты собираешься делать? Пойду искать того, кто вернет меня обратно. Вы, кстати, знакомы с бабой Верой из 245-й квартиры? С бабой Верой нет. А вот с разбойниками на дорогах и с охотниками за головами я знаком. Надеется меня отговорить? Не выйдет. Ничего, разбойники у нас в мире есть возразила я. И эпидемии чумы тоже? Насмешливо спросил Макс, сложа руки на груди. И эпидемии тоже случаются. Не надо меня пугать, уважаемый товарищ граф. Как можно вежливее, сказала я. Я обязана убедиться, что нахожусь в другой реальности, а не в каком-нибудь дурацком реалити-шоу. реалити -шоу. Ре -ти что? Шоу. Вы что никогда о таких не слышали? Никогда. На полном серьезе признался Грек. Черт бы его побрал. Такое впечатление, что все это действительно не розыгрыш. Преодолев дверной проем, я выглянула в галерею. Кажется, мы пришли сюда справа. Прыг-прыг-прыг, и вот я, чуть запыхавшись, ускакала уже метров на двадцать от кабинета. Но тут прямо передо мной что-то вспыхнуло, и дорогу мне перегородил огромный черный кот. «Мяу!» Сказал он и сверкнул зелеными, как изумруды, глазами. «А ну, брось отсюда! Пшёл с дороги, блохастый!» — крикнула я. Кот выгнул спину дугой, вздыбил шерсть и зашипел. Я услышала, как за моей спиной посмеивается хозяин замка. «Про реалити-шоу ты знаешь, а про то, как следует разговаривать с фамильярами, похоже, нет». «С кем?» «Это Мелли. Во-первых, она кошка, а во-вторых, она волшебное существо. Фамильяр, который служит только мне». «Хорошо». «Тогда велите вашей мыли отойти в сторону», — сказала я и, чуть подумав, добавила. «Пожалуйста». Она пришла сообщить, что в столовой уже накрыли ужин. «Может, все-таки поешь, Катерина?» Желудок недвусмысленно заурчал, и я сдалась. Ведь сегодня за весь день я съела лишь три печеньки в гостях у бабы Веры. «Ужин в замке у графа? Ну ладно. Может, будет что вспомнить потом, когда я проснусь. Или выйду из коматоза». Или найду портал в свой несовершенный мир, где живут Антон и Ленка. Ах, вот оно что. Я же хотела в мир, где нет этих предателей. Именно так я и пожелала. Я останусь, если расскажете мне, что это за место. Мрачно ответила я. Ваше сиятельство. В обмен на рассказ о твоем мире запросто. Хитро прищурился Грег. Договорились. Граф подставил мне локоть, и мы поковыляли в столовую а Мелли, распушив хвост, пошла рядом с нами. От взгляда ее пронзительно зеленых глаз мне становилось не по себе. Грег наклонился к моему уху и шепнул. «Не бойся, она не нападет, если я не прикажу. Но все же советую извиниться». «Попросить прощения у кошки?» — уточнила я. «Знаешь, у нас так не принято. Хотя я ничего против кошек не имею, просто эта твоя фамильярша напугала меня, только и всего». «Мрррр!» — сказала Мелли. Она говорит, что не хотела тебя пугать. Ладно, ладно, прости, никакая ты не блохастая. Бросила я через плечо. Мелли встряхнулась и мурлыкнула. Шли мы недолго. Перед короткой лестницей, ведущей вниз, граф изящно подхватил меня на руки, а спустившись, также осторожно поставил обратно. Похоже, ему это не стоило никаких усилий. Стройный с виду, Грек обладал крепким жилистым телом. Его грудь, которой мне довелось на миг прижаться, была твердой, как камень. «Интересно, это от физкультуры или от магии?» «Знаешь, девушка из нашего мира обязательно потребовала бы смену одежды к ужину», усмехнулся он, «и служанку, чтобы сделать прическу». «А что, выгляжу неприлично?» «Скорее, необычно для этих мест. Такие узкие облегающие брюки и блузка совсем без рукавов и воротника». «Это называется джинсы и футболка», пояснила я. Граф пожал плечами. Похоже, камень-переводчик не смог найти в языке фландели близких по значению слов. Если все же захочешь переодеться, я прикажу найти тебе наряд и подожду. Мне и так нормально. Мы ведь не в ресторан идем, а в столовую. Улыбнулась я. Правда, когда мы зашли в залитое мягким светом помещение, я ахнула. Здесь было пафоснее, чем в модном ресторане. И даже следы беспощадного времени, обвалившаяся кое-где штукатуркой трещины на стенах, придавали графской столовой особый шарм. Бархатные шторы были подхвачены шелковыми шнурами с кисточками, ну совсем как в наших театрах. Вокруг массивного стола, застеленного белоснежной скатертью, стояли кресла с высокими спинками. Мелли по-хозяйски впрыгнула на подоконник и уставилась в темное окно. Что она там высматривала? «Здесь я впервые увидела других людей» полноватую даму в чепчике и молодую светловолосую девушку, проворно расставляющих на столе тарелки с едой. Увидев меня, они не могли скрыть удивление. Первой пришла в себя женщина постарше. «Ваше сиятельство, мы не знали, что нужно накрыть на двоих?» «Что ж, теперь знаете», — беззлобно ответил граф и выдвинул для меня стул. «На двоих?» — переспросила я. «А где же ваша семья и ваша графиня?» «Они все умерли», — спокойно ответил Грег. Из моего рода остался жив только я один. Служанки, словно забыв, что им отдали распоряжение, продолжали пялиться на меня во все глаза. Видимо, у них в голове никак не укладывалось не только то, что я незваная гостья в их замке, но и моя полная неосведомленность о жизни графа Фламделии. «Простите, я не знала», — смущенно пробормотала я. «Давно?» — позапрошлой весной, Катерина. «Я ведь говорил, в нашем мире свирепствует эпидемия. Но это не все». Есть еще войны, стихийные бедствия, а главное, на троне нашего королевства сидит черный колдун и брата-убийца. Глаза Григориана сердито сверкнули, и прислуга поспешила заняться делом. — Погодите, прошу вас, — остановила я графа жестом, — мне все это нужно переварить. — Ты права, с моей стороны невежливо было начинать с проблем, но ты собираешься уйти из замка, и я должен был обрисовать тебе, что творится снаружи. — Спасибо. Это было весьма красноречиво, — поблагодарила я. Вскоре передо мной появились приборы и посуда. Причудливый стеклянный кубок и сложенная корабликом салфетка. Я расправила квадратик мягкой ткани на коленях. Даже если здесь принято по-другому, вряд ли граф осудит меня и намерянку. «Значит, ты останешься?» — спросил Грег и ловким движением пальцев откупорил вино. Еще в кабинете я обратила внимание, что руки хозяина замка украшают кольца и перстни. Сейчас рассмотрела их получше. Непростые безделушки. На кольцах мелкой вязью переплетались незнакомые мне символы. «Я не могу так сразу ответить, ваше сиятельство», — отвела глаза я. «Дайте мне время». «Конечно. А пока, прошу тебя, угощайся». И он принялся наполнять мой кубок. «Дайте мне время, чтобы найти какую-нибудь зацепку», — на самом деле думала я. «Все это реалити-шоу должно на чем-то проколоться». Бывают ведь невероятно правдивые сны, но в них потом случается сбой. Например, падаешь и просыпаешься. Или летишь. Я шевельнула ногой, и она заныла в ответ. Нет уж. Не летать, не падать я больше не желаю. И просить красивого печального графа вновь показать магический фокус тоже не буду. Как истинный ученый, я буду собирать и анализировать факты. Уверена, дня не пройдет, как я разгадаю секрет этой виртуальной реальности. На моей тарелке, между тем, появилась горка салата. Какие-то желтые продолговатые плоды, тонкие кольца жареного мяса и птицы. Это выглядело весьма интересно. И я по привычке выхватила телефон. Граф, собиравшись, отхлебнув вина, замер, так и не коснувшись губами края кубка. «Можно я сфоткаю это блюдо? Оно такое красивое!» – выпалила я.